«Так», — протянула Настя, — «все понятно». «Вы для меня человек совершенно бесполезный». «Почему?» «С обидой и какой-то непонятной злостью», — спросил Артем. «Вы здесь недавно, ни с кем особо близко не общаетесь, ничего интересного для следствия рассказать не можете». «Или вы так искусно притворяетесь не сведущим, а Артем?» — Как вы можете так думать, Анастасия Павловна? Я вам как на духу, а вы, а вы, а я, — передразнила она с мягкой насмешкой. — Артем, давайте не будем дурака валять, ладно? Вы журналист, вы хотите собрать материал, хоть какой-нибудь, хоть про внутритеатральные распри. Хоть про то, как тупые сыщики с Петровки ведут расследование. Вы пытаетесь задавать мне вопросы и надеетесь получить на них ответы. Не тратьте время напрасно. Ответов вы не получите. Спасибо за кофе. Я у вас перевела дух. Пойду работать дальше. — А с кем вы пойдете сейчас разговаривать? — немедленно последовал вопрос. «Артем, вы меня слышите?» — рассмеялась в ответ Настя. «Вы хотя бы понимаете то, что я вам говорю?» На журналиста было жалко смотреть. Он выглядел совершенно растерянным, не понимая, что она хочет сказать. И Насте стало понятно, что ее последнюю тираду он не слышал, витая мыслями где-то очень далеко. «Я собираюсь поговорить с актрисой Наймушиной», — сказала она. Еще вопросы будут?» «А зачем она вам? Она же женщина, а вы сказали, что ищете мужчину». Тут Настя стала совсем не в моготу. Или этот Лисогуров действительно тупой, или он ее считает полной дебилкой, скорее, конечно, второе, чем первое. Какой-то пустой вышел разговор, треп ни о чем, ни одной крупицы полезной информации, зря потерянное время. «Зачем она тут сидит? Чего хочет добиться?» Она прислушалась к себе и поняла, что где-то что-то скребет, что-то не так, что-то удерживает ее здесь, в этом кресле, Какое-то непонятного происхождения напряжения, какая-то нелогичность в поведении Артема Лисогорова и в его реакциях на ее слова. «Ах, хантона Сташиса бы сюда!» Она, Настя Каменская, привыкла оперировать фактами и обстоятельствами, но это ее умение сейчас пользы не приносит потому что дело тут не в фактах и обстоятельствах, а в реакциях Артема, в его мыслях и чувствах, в которых мог бы разобраться именно Сташис. Где-то тут, в этой чудесной безликой комнате с камином, притаилась какая-то ложь, какая-то неправда, которую Настя чувствует, но не может уловить и понять». Это неправда, висит в воздухе между нею и Артемом Лисогоровым, как бесцветные невидимые линза, и искажает все слова, не дает их правильно прочесть. Она все-таки предприняла еще ряд попыток добиться от Лисогорова хоть какой-то информации, задавала вопросы о том, что говорят в театре, по поводу покушения, какие предположения строят, какие сплетни гуляют среди сотрудников но он ничего интересного не рассказал. То ли скрывал информацию, то ли и в самом деле ничего не знал, зато постоянно пытался сам задавать вопросы о ходе расследования о том, кого и в чем подозревают Анастасия Павловна и ее коллега Антон. А линза, непонятный, усказающий, но такой ощутимой неправды, продолжала висеть между ними. Красавица Людмила Наймушина с удовольствием согласилась поговорить с сыщиками, но, лукаво улыбаясь, поставила условие. Я жутко проголодалась, а в нашем буфете все уже страшно надоело. Из года в год одна и та же еда, конечно, вкусная, но одинаковая, обрыдло все. Картина вздохнула она. А вечером у меня спектакль. Кстати, вы не видели? Наполеон сам Реминос ставил, его Лев Алексеевич приглашал. Замечательный спектакль. Очень советую вам посмотреть, получите удовольствие. О спектакле, поставленном знаменитым прибалтийским режиссером, Настя слышала, но посмотреть не довелось. Может, остаться вечером в театре? раз уж она все равно здесь. Нет, это будет нечестно по отношению к мужу. Лешка наверняка тоже хотел бы увидеть нашумевшего Наполеона. А к семи часам он никак не сможет приехать сюда. Он сегодня в своем институте, в Жуковском. Заседает допоздна, несмотря на выходной день, потому что во вторник у него отчет на ученом совете. Придется отказаться от театрального вечера. Так что мне нет резона уезжать куда-то из театра, — продолжала Люся. А пообедать надо обязательно, а то играть вечером не смогу. — Мы готовы выслушать ваши пожелания, — галантно откликнулся Антон Сташис. Вы же знаете местность лучше нас. Вот и скажите нам, где вы хотите пообедать, а мы вас пригласим. Настя с недоверием покосилась на него, эки он не несмотрительный. А вдруг актриса заявит о желании питаться в таком ресторане, где цены моментально опустошат его кошелек? Они ведь и в самом деле не знают, какие заведения есть в округе, а вполне может случиться, что заведения эти очень-очень... Но, похожие опасения ее оказались напрасными. Наймушина назвала маленький ресторанчик через три дома от театра, весьма уютный, с небольшим меню и вполне демократичными ценами. Видно, она бывала здесь часто, потому что официантки ее знали, а в меню Людмила даже не посмотрела, сделала заказ по памяти. Настя и Антон тоже решили поесть. — Ну, — весело произнесла Людмила, — спрашивайте. Я готова. Антон тут же положил посреди стола включенный диктофон и вопросительно посмотрел на актрису. Та благосклонно кивнула. — Были ли у Богомолова романы в театре? — начала Настя с места в карьер. Брови Наймушиной поползли вверх, потом она вернула их на место и расхохоталась. У Льва Алексеевича? Да что вы, бог с вами! Он совершенно не по этой части, то есть он, конечно, нормальный мужчина. И до женитьбы на Леночке какие-то любовные истории у него, естественно, были, но потом мы уже ничего не слышали. «Во всяком случае, в нашем театре у него ни с кем романтических отношений не было. Это я вам говорю совершенно ответственно». «А вы про всех все знаете?» — уточнила Настя без тени иронии, очень по-деловому. «Конечно», — уверенно ответила красавица Люся. «Если я чего-то не знаю, то это на сто процентов означает, что этого и нет. Можете не сомневаться». Хорошо бы. Еще неплохо бы быть уверенной, что она не лжет и ничего не скрывает. Но, может быть, кто-то из актрис был влюблен в Богомолова, продолжала Настя. Знаете, как бывает? Женщина не встречает взаимности и из мелкой мести начинает рассказывать всякие гадости про объект своего безответного интереса. А кто-то может ведь и поверить, и выводы соответствующие сделать. Людмила снова рассмеялась и кивнула. «Да-да, знакомая ситуация. Я понимаю, о чем вы говорите. Но только это не про Льва Алексеевича. Он, знаете ли, не из тех мужчин, в которых влюбляются просто так». «Просто так — это как?» — не поняла Настя. «Ну, просто так, в такого, какой он есть, на расстоянии. Это трудно объяснить. Понимаете?» В богомолове нет обаяния, нет харизмы. Вот в мужчину с харизмой можно влюбиться просто так, на расстоянии, даже если ты с ним не знакома, просто смотреть на него со стороны и умирать от восторга. А есть мужчины, которым ничего не испытываешь, пока он не начинает за тобой активно ухаживать. Вот в процессе этого ухаживания он раскрывается, и тогда можно влюбиться – «Вы понимаете, о чем я?»